Глава шестнадцатая Первый и единственный на тот момент мысль было там же все фотки Второй хорошо что на заставке был всего лишь лес А после осознания того что может произойти через несколько мгновений я была готова и в обморок падать и хватать убегать и и ничего из этого сделать попросту не успела Чародей только рук протянул как телефон вновь мигнул экраном издал звук выключения и потух В образовавшейся тишине, кажется, самым громким звуком был стук моего сердца. Ладони вспотели от страха разоблачения, а в глазах потемнело. «Ну, что там?» – любопытствовала Лили. «Не знаю». Спустя мгновение отозвался сбитый с толку чародей. Его брови поползли вверх, наконец открывая темные глаза. «Первый раз такой артефакт вижу». Но связывал он явно с кем-то, проживающим в лесу. Я в который раз погладила себя мысленно по голове, что на заставке был не город или космос. Это я точно бы объяснить не смогла. Но он ведь рабочий? громко уточнила, я стараясь скрыть мелкую дрожь. Еще чуть-чуть, и эти двое начали бы что-то подозревать. А мне почему-то совершенно не было интересно, что в этом мире делают с пришельцами. Тем более, что пришельц в этом случае я. «Сложно сказать», — признался придворный чародей, почесав бороду. «Надо отыскать артефактора, что создал его». «А это возможно?» — удивилась Лили и повернулась ко мне. «Может, тогда он поможет и с поиском вашей семьи, Леди Сандра?» «Это было бы чудесно!» — выдавил я из себя улыбку, погрязая во лжи все больше и больше. «Я сниму слепо кауры», — пообещал мастер Анфар. Для его разбора не потребуется около десяти дней это ведь терпит конечно ответила за меня лили спасибо вам большое за помощь «Вашей подруге удалось разбудить интерес в старике повидавшим мир леди лили ответил чародей поднимаясь со стула рад был с вами познакомиться леди сандра Это взаимно. Я последовала примеру магов, встала, а после присела в реверансе. К счастью, придворные поклоны у меня с каждым разом получались все лучше и все грациозней. Или это уроки виллы так отразились на моих умениях? Хаворитка короля первая вышла из зала, придержала для меня дверь и направилась к лестнице. «Жаль, что не удалось», — вздохнула она, придерживаясь зарезные перила. «Если бы у мастера Анфара все получилось, может быть, и ваша память вернулась бы быстрее?» «Да, очень жаль», — согласилась я с ней, стараясь избавиться от желания скрестить за спиной пальца. «Но ведь не все потеряно. Через десять дней мы, может, что и узнаем». «Это точно», — Лили стрельнула в мою сторону хитрым взглядом. «А пока вы желанные гости короны». И, как оказалось, через несколько мгновений у желанных гостей тоже были свои обязанности. Как минимум, сейчас мне стоило проследовать за Лили в столовую, к позднему завтраку. Не сказать, что после всего пережитого мне хотелось есть, но и отказать причин не нашлось. Да и к тому же это был бы отказ самому королю, который тоже присутствовал в столовой. Новое действие началось уже после того, как мы втроем заняли места за столом, а слуги наполнили тарелки. «Тут так пустынно!» – вздохнула Лили, окидывая взглядом столовую. «Поскорее бы бал, он оживит замок». «Я слышу эти слова почти каждое утро», — укорил ее Тадор. «Прошу прощения, мой король», — опустила глаза девушка. «Я не хотела сказать ничего дурного». «Это я прошу прощения, леди Лили. В тон ей отозвался мужчина. У меня слишком много сейчас дел, чтобы приглашать ко двору знать». «А как же ваши советники?» — ляпнула я и тут же прикусила язык. У короля ведь должны быть советники. Или я сериалов присмотрела? Мои советники и послы ныне в разъездах Леди Сандра. Куда как мягче ответил мужчина. Сейчас слишком неспокойное время. После гибели изумрудной ведьмы нам необходимо как можно быстрее представить трона новых претенденток. А так как все заботы по этому вопросу ложатся на Тархент, то и задействовать приходится почти все ресурсы. Так что это получается? За столом с королем могут сидеть только приближенные гости и члены семьи? Из всего этого вытекает, что никого из семьи у него не осталось, кроме Велидара. Благодарю за ответ, Ваше Величество. Поблагодарил я Теодора, пригубив холодный сладковатый сок. Прошу прощения за бестактность. Все в порядке, леди Сандра. Лучше расскажите, как прошла ваша встреча с придворным чародеем. Я поймала растерянный взгляд Лили. И, кажется, даже почувствовала ее эмоции. Будто бы девушку задело, что вопрос адресовали мне, а не ей. Хотя это именно фаворитка была инициатором встречи с мастером Анфар. «Все хорошо, Ваше Величество», – произнесла я, отставляя стакан в сторону. К сожалению, почистить артефакт пока не удалось. Но мастер Анфар снял отпечаток ауры и хочет по нему отыскать создателя. Леди Лили предположила, что артефактор может что-то знать обо мне и моей семье. И тогда моя память вернется скорее. Теодор удостоил свою фаворитку взглядом и коротко ей кивнул. Девушка улыбнулась и смущенно опустила взгляд. Было ли это игрой с ее стороны, я не скажу, но выглядела она сейчас как влюбленный подросток, которому подарили картонное сердечко на день Святого Валентина. «Ваше Величество!» столовый шагнул высокий худощавый юноша, склонился в низком поклоне. «Прошу прощения, но новость важная!» «От защитника Арне!» Я инстинктивно напряглась, ожидая снега на голову. Лили даже взгляда не подняла, а правитель жестом подозвал слугу. Тот передал королю свернутый в четверо пергамент и, откланившись поспешно, покинул столовую. Теодор развернул бумагу, вчитался в строки и нахмурился. «Что-то случилось?» – вырвалось у меня. «Нет, Леди Сандра, все в порядке». Король поднял взгляд и улыбнулся уголками губ. Защитник Корне сообщает, что добрался до оговоренного пансиона. И вернется раньше назначенного. Больше ничего. Я только кивнул, не понимая до конца, радует ли меня услышанное. Фаворитка короля постаралась завести непринужденную беседу, и я же, в свою очередь, попытался ее в этом поддержать. Незачем показывать всем свои настоящие эмоции. Надеюсь, что эти игры скоро закончатся. Куара, Шани... Проследили за тем, чтобы я доела свой ужин до последней крошки и легла спать до полуночи. Дверь за ними закрылась спустя несколько минут после того, как я улеглась на подушке. Но сон не шел. Я ворочалась в постели, рассматривала потолок и будто бы чего-то ждала. И каким же было мое удивление, когда спустя еще какое-то время в гостиной хлопнуло окно. Резко сев, я повернулась к двери, которая медленно открылась. На пороге появился велидар дорожной запылившейся одежде он встретился со мной взглядом коротко кивнул но шагу внутрь не сделал и хорошо ты опять ночью и опять через окно хмыкнула я стараясь скрыть за шутками накатывающие удушливой волной смущения а зачем нарушать традиции? пожал плечами мужчина. ты быстро вернулся отметила я защитник второй раз пожал плечами разговор не клеился Магические переходы существенно сокращают время в пути. «Почему ты не воспользовался одним из них э, тогда?» Велидар дернулся, как от пощучин, и посмотрел на меня. Понял без уточнения, о чем я говорю. «Потому что это не магия Александра. Это артефакт. И тогда у меня его с собой не было». Я понятливо кивнула. Поймала во взгляде колдуна сожаление и боль. Пожалел, что затронул эту тему. Я был в пансионе. Резко сменил тему мужчина. Настоящая леди Мантель покинула его еще три года назад. Сбежала. Об этом было сообщено ее тетушке. Шли поиски, но спустя два года прекратились. Никто и следа девушки не нашел. «А почему не обратились к королю?» – удивилась я. «Потому что твоя тетушка взяла все дела на себя и приняла решение не обращаться за помощью к короне». «Что странно?» «Ведь Андралия Мантель должна была стать пропускной карточкой для ее тетки». «И стала», — Посерело лицо мужчина. он сегодня мне сообщили, что у Фанрисса Мантель якобы есть завещание племянницы. Кто его составил, я не скажу. Этими делами пусть уже занимается корона». «Подожди», — я мотнула головой. «Но если у них есть завещание, девушка пропала, то... то зачем им делать вид, что я их родственница?» Затем, что завещание откуда-то должно было появиться. Андралию никто не видел. То есть... У меня похолодели ладони. Они хотели меня убить? Но почему я? Ты хороший вариант, если все так. Ничего не помнишь. Где настоящая семья неизвестна. Да еще и заручилась поддержкой короля. Твоя гибель могла подарить им благосклонность Теодора. То есть мы сейчас на полном серьезе. «Обсуждаем то, что они хотели меня убить?» – ахнула я. Полагаю, что так. Слишком спокойно подтвердил мою догадку Вил. «Может, не напрямую. Возможно, хотели сделать вид, что тебя убила какая-то неведомая болезнь. Но завещание бы обрело подоплеку. А они – целое состояние и поддержку короны». «Какой кошмар!» – выдохнула я. «А они ведь могли...» убить Андралию? Вновь понял меня с полуслова «защитник». Вполне. Но это дело я передаю короне. Теодор разберется. Он не потерпит на своей земле таких ситуаций. И если все мои догадки верны, леди Мантель понесет наказание. «Надеюсь, что ты ошибся», — выдохнула я. «И что эта девушка жива». Не забивай голову, Александра. Это уже не твои заботы. Лешком резко сменил тему «колдун». Корона разберется. «Наверное, не стоило тебе этого рассказывать». «Стоило!» – я вскочила с кровати. «Я должна знать, что вокруг происходит». «Зачем?» – скинул одну бровь мужчина. «Чем больше ты узнаешь об этом мире, тем больше принимаешь его в свое сердце, и тем сложнее тебе будет вернуться домой». «Не будет», – возмутилась я, ощущая себя упрямым бараном. «Ты вечно что-то договариваешь. К примеру, что будет с выборами новой изумрудной ведьмы?» Почему ты не рассказал, что сейчас корона собирает девушек со всех стран этих земель? Что еще уйдет время на трона? Потому что все, что ты должна сейчас делать, это ждать. Стоило ли говорить, что я была совершенно не согласна с Виллом? А еще видела, как он специально подбирает резкие слова и формулировки, чтобы оттолкнуть меня, чтобы мы оба пожалели о том поцелуе и даже не вспоминали о нем. И он прав. Я вздрогнула. Ты... «Что-то сказал?» «Что?» Вилл нахмурился. «Нет». «Значит, устала». Пресекла я его дальнейшие вопросы. Еще не хватало признаться в том, что я, кажется, схожу с ума и слышу какие-то голоса. «Спокойной ночи, Александра», — кивнул мужчина. Я даже ответить не успела, как он закрыл дверь. Через несколько секунд хлопнуло окно в гостиной, а я упала на подушке и ударила ладони по одеялу. «Гадство!» Из глаз хлынули слезы злости и обиды. Этот чертов поцелуй поставил между мной и защитником непробиваемую стену. И как преодолеть эту преграду, я не имела ни малейшего представления.